Глава десятая. Фраза напоминала начало пьесы Гоголя. «Чтобы сообщить нам пренеприятное известие, уточнил я. К нам едет ревизор?» Сима хихикнула, а Шапокляк посмотрела на меня с неодобрением. «Нет, слава богу», — откликнулся директор, «о том, что в нашей школе будут проведены внутришкольные спортивные соревнования. Так сказать, навстречу общегородской спартакиаде. «Ну, наконец, подхватил я». Егорова захлопала в ладоши, а Царева благожелательно кивнула. «За проведение соревнований ответственным назначается преподаватель физкультуры товарищ Данилов. Раз уж он инициатор», — продолжал Розуваев. «Организационную сторону прошу взять на себя заведующую учебной частью товарищу Царевой и специального представителя райкома в ЛКСМ товарища Егоровой. — За вопросы можете не беспокоиться, товарищ директор, — веско произнесла Шапокляк. — Надеюсь, и товарищ Данилов не будет избегать более плотных контактов со мною. — Да уж, Александр Сергеевич, будьте добры, — смущенно пробормотал Пал, Пал Палыч, от которого не укрылась двусмысленность сказанного. — В рамках подготовки к соревнованиям всегда пожалуйста, — пробурчал я. — Вот и превосходно, — кивнул Розубаев. А вы, Серафима Терентьевна? А я? Смутилась-то. Вы насчет плотности? Нет, насчет оргвопросов». вопросов. А, я полностью за, я всегда за. Ну и отлично, приступайте к работе, товарищи. Мы поднялись. Я уже хотел было слинять, так как должна была позвонить Илга, но Эвелина Арделеоновна тормознула меня в приемной и поманила в свой закуток. Пришлось пойти все-таки начальство. «Александр Сергеевич, что же вы меня избегаете?» Тут же накинулась на меня с упреками шапокляк. «Как же так, Велинарда Леоновна?» — удивился я. «Разве я вас избегаю?» «У вас, оказывается, внутришкольные соревнования запланированы, а я не в курсе!» Я счел своим долгом первым делом доложить директору. «Это похвально, но мы же с вами договорились о том, что будем сотрудничать в этом вопросе!» «А вы можете стать тренером школьной команды по легкой атлетике, ну или хотя бы по баскетболу?» «Нет, ну организовать проведение таких соревнований в моих силах». «Ну и отлично», — сказал я. «Участникам нужна форма, ну или хотя бы какие-то повязки, которые помогли бы отличить одну команду от другой. Нужно определить дни проведения соревнований, придумать награды победителям и так далее». — Это как раз занятие для Симочки, — отмахнула Завучиха. — Моя задача — обеспечить порядок и высокий на политический уровень. — Ну так и обеспечивайте, — пожал я плечами. — У меня и своих хлопот хватает. — Некорректно с вашей стороны, Александр Сергеевич, — вздохнула Шапокляк. — Я к вам всей душой, а вы... — Мне идти нужно, простите, товарищ Царева. Хорошо, идите, товарищ Данилов. Но наш разговор еще не окончен. Я вышел в приемную, глянул на часы, как раз стукнуло семь вечера. И в этот момент раздался звонок. Я был уверен, что это Илга, но когда поднял трубку, в ней послышалось хриплое, явно мужское или, по крайней мере, пацанское дыхание. «Алло», — сказал я, — «вам кого?» «Тебя, Данилов!» «А ты кто такой?» «А это тебя не колышет физрук», — последовал ответ. — Главное, чтоб баба твоя у нас. — Какая баба? Ха — -ха. У тебя много их, что ли? — Немка — твоя, Илга. — И что вам надо? — Ну, дык, притарань пару штукарей и целый назад получишь. — Куда притаранить? — Зато, в зато не знаешь? — Знаю. — Вот туда и у ворот встретимся. Через час привезу, только учтите. — Если с Илгой что-нибудь случится, да не ссы, мы поцки честные, не фрейра. Тащи бабки, ну и водяра за кусоном. Только ментам стукнешь. Попортим твою девочку. Уже еду, пальцем тронешь, кадык вырву. Ну ждем, физрук. В трубке раздались короткие гудки. Вот тебе номер. Мою бывшую захватили какие-то местные уркаганы. Или, скорее всего, мелкая шелупонь, которая под них косит. Это чувствуется по масштабу. Немкой ее почему-то назвали. Ладно, что делать-то. Ну, насчет денег — это они умоются. Но вот одному ехать не с руки. Хрен знает, сколько их там. Да и похищение гражданки Эглите это преступление против государственной безопасности. Все эти мысли крутились у меня в голове, когда я уже сидел за рулем Волги и мчался по городу. Не в Затонь пока, а к Витьку. Событие экстренное, так что тут не до реверансов. Всего через 10 минут я уже трезвонил в дверь. Открыла Фрося, молча пустила меня в прихожку и затворила. «Твой дома?» — спросил я. «Занят. Зови. Экстренная ситуация». Она стукнула в филенку двери комнаты сожителя. Через минуту Курбанов высунул нос. Увидев меня, вылез полностью. «А, это ты. Что случилось? Илгу похитили». «Кто?» «Не знаю. Отморозки какие-то. Я должен через час привезти в Затонь две рублей». — Ага, понятно, — буркнул Трудовик. — Товарищ старший лейтенант, слыхали? — обратился он к Ефросинии. — Мы с Даниловым выезжаем на место, а вы сообщите полковнику. — Сделаем, — откликнулась та и юркнула в большую комнату. Витёк скрылся в своих апартаментах. Через пару минут появился снова, протянул мне Макаров. — Ты вроде умеешь пользоваться, — сказал он. — Приходилось. Из большой комнаты снова показалась его сожительница. «Доложила», — сообщила она. «Сказал, что вышлет группу». «Ну и прекрасно, а мы пока сами. Берегите себя». Курбатов кивнул, напялил пальтишко, нахлобучил ушанку, и мы покинули конспиративную квартиру. За руль сел сам майор, я не спорил. Через минуту уже мчались в направлении к руковой дороге. «Хорошо, хоть зимними вечерами на улицах Литейска машин мало». И я очень надеялся, что какой-нибудь гаишник от скуки не начнет тормозить резвую Волгу. Есть ли у трудовика с собой удостоверение? Вряд ли, ведь он же на оперативном задании. Нам повезло. Город мы проскочили без сучка, без задоринки. По шоссе мы покатили еще бодрее. Здесь не было светофоров. До назначенного времени оставалось полчаса, когда мы миновали поворот на Тинюково. Не то чтобы я очень нервничал, но все же не хотелось, чтобы эти отморозки что-нибудь сделали с Илгой. Наконец мы повернули на затонь. От поворота до самого Затона оставалось еще около километра. Дорога здесь раздолбана, так что я почти физически ощущал, как вздрагивает моя несчастная машинка на колдобинах. Метров за триста у ворот Затона Витек притормозил. «Я здесь выйду, а ты следуй до места. Начинай разговор и постарайся обойтись без конфронтации. Я пока проверю окрестности. Если на контакт выйдет один, возьмем его и допросим. Если кто-то будет еще на стреме стоять, я о них позабочусь, так что можешь не беспокоиться». «Я и не беспокоюсь». «Ну вот и отлично. Держи ПМ наготове, но стрелять в крайнем случае, и то в воздух». «Как получится». Курбатов выскользнул из салона и сразу же растворился в темноте. Я пересел за руль, и через минуту был уже у ворот. Они были заперты, рядом никого. Я хотел было выйти, как в боковое окошко постучали. Едва я опустил стекло, как в машину сунулась рожа какого-то юнца. Дохнула перегаром. Я резко провернул ручку стеклоподъемника, зажав шею пацана и слегка его придушив. Попавшийся в капкан захрипел, задергался, выпучив глаза, замолотел ручонками, пытаясь выбить стекло. Я придавил его еще сильнее, и он все понял. Замер. Ослабив капкан, я сказал. — Теперь быстро и внятно, где девушка, что с ней? — Ты это охренел? — повторяю вопрос. Снова надавил на ручку стеклоподъемника, противник завыл и захрипел. На этот раз очень жалобно, умоляюще. — Я тебя здесь сейчас придушу, а потом пойду и расхреначу всю вашу малину, — я ослабил давление. — Рассказывай, сявка. — Да Борзы грит, учитель, бабки есть. Тёлку его возьмем, две штуки стребуем, куда денется нахрен. Дальше. У Фомки брательник на пирожковый батрачит. Фомку у него ключи взял, сел за руль, выследили телку, сунули ее в машину и сюды. Она сама говорит, позвоните в школу, номер такой-то. А Борзый говорит, иди звони, но ну я и побег, а потом ты, вы, где она? Да здесь, в коптерке, я покажу. Покажешь, покажешь, пробормотал я и выбрался из салона. Рядом тут же возник Курбатов. Все чисто, сказал он. тут неподалеку фургон ишь 2715 стоит. А у тебя вижу улов. Да, буркнул я, похититель собинянок. Кого? Не понял Витек. «Неважно, у тебя наручники есть?» «Есть!» Он вынул браслеты из кармана, подошел к моему пленнику, быстро завел ему ручонки за спину и защелкнул их. Я снова нырнул в салон и опустил стекло. «Пойдем, щенок, покажешь!» — велел я пацану. «Только помалкивай, вякнешь, замолчишь навсегда!» Шкет тут же захлюпал носом, пришлось ему дать пендели. Сугубо в педагогических целях. Он втянул сопли и повел нас к пролому в заборе. Первым протиснулся майор, за ним я пропихнул пацана, потом пролез сам. За дыркой обнаружилась тропинка, протоптанная в глубоком снегу. Она вела к вагончику, окошко которого тускло светилось. А из трубы валил дым. Курбатов ловко провел подсечку и пленник ухнул мордой в сугроб. При этом не пикнув. Понятливый парнишка. — Лежи тихо, — посоветовал ему майор. — Меньше просидишь. Я на всякий пожарный связал ему шнурки вместе. Курбатов мотнул мне головой, показав, станю окошко. Я там притаился, хотя мне очень хотелось оказаться внутри коптерки. Но с ведьком лучше не спорить, как брать помещение. Ему виднее. Я занял позицию и на всякий случай вынул пистолет. Ну надо же его хоть в руках подержать. Вокруг было тихо. Очистившееся от туч небо от края и до края было усыпано звездами, На его фоне смутно рисовали силуэты речных судов, вмерших в лёд в акватории Затона. Поневоле вспомнилось, как мы побывали здесь с трудовиком осенью. Тогда я ещё и ведать не ведал, кто он на самом деле. С треском вылетели стекла из окошка, и кто-то сопя принялся бешено в него протискиваться. Я ухватил беглеца за шиворот и выдернул наружу. Тот мешком плюхнулся в снег. Не давая подняться, я наступил ему на спину и скомандовал. «Лежать!» Беглец попытался выскользнуть, но я придавил его так, что он крякнул. «Не дергайся, башку продырявлю!» — предупредил его я. В разбитое окошко было слышно, как в коптерке командует Курбатов. Потом голоса стихли, и из-за угла показалось два парня, которые плелись с поднятыми руками. За ними шли трудовик с девушкой, это была Илга. «Вставай!» — велел я беглецу и убрал ногу с его спины. Тот побарахтался и поднялся. Я толкнул его пистолетом в спину и присоединил к общей кучке подельников. Туда же Витёк добавил и того, что был осчастливлен наручниками, которые тут же с него и снял. Теперь перед нами стояла шеренга из четырех похитителей. Троих я знал, это были все те же Борзый, Фомка и Сарай. «Вы меня уже достали, пацаны», — сказал я. «Думал, вы поумнели после нашей предыдущей встречи. Вижу, нет». «Даже допросы в милиции вас не образумили, но теперь вы вляпались в уголовку по полной». «Похищение человека, шантаж, вымогательство». «Наши сейчас будут здесь», — сказал мне Курбатов, подойдя вплотную. В руке у него была портативная рация. Я кивнул. В это время послышался шум моторов. Свет фара светил всю нашу компанию, послышались команды. Из скрытого брезентом грузовика посыпались солдаты в касках и с калашами то ли бойцы внутренних войск, то ли спецназ КГБ. Похоже, полковник Михайлов отнесся к ситуации с похищением гражданки Эглите более чем серьезно. Рядом с грузовиком остановилась Волга, такая же, как и моя. Из нее выбрался еще один военный, судя по папахе и блеску погон на плечах, большая шишка. «Неужто сам Евксентий Григорьевич пожаловали?» Пацаны совсем струхнули. Наверняка кто-то из них даже обмочился, потому что солдаты, не церемонясь, всем сковали руки и потащили их в грузовик. А Чин в папахе подошел к нам. Я не ошибся, это действительно был полковник Михайлов. Он первым делом кинулся к освобожденной. «Илга Артуровна, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, Евксентия Григорьевич», — откликнулась моя бывшая. «Со мной все в порядке. А что будет с этими мальчишками?» Тут же осведомилась она. «Передадим органам следствия, ответил тот. «Там разберутся». «Надеюсь, с ними обойдутся не слишком строго», — проговорила Илга. «Они просто дети с искалеченной психикой. Их лечить надо». Ну, положим, главарь их борзиков вполне совершеннолетний, вмешался я. И, по крайней мере, трое из этих сопливых бандитов уже отбыли по малолетке. А, здравствуйте, товарищи, воскликнул Михайлов и протянул нам с майором руку для пожатия. Благодарю за службу. Мы ответили на рукопожатие и сказали, что служим Советскому Союзу. Ну что ж, товарищи, продолжал полковник. Давайте по домам, холодно. «Илга Артуровна, прошу в мою машину». «Если можно, Евксентий Григорьевич, я поеду в машине Данилова», сказала гражданка Эглите. «Пожалуйста», — не стал возражать тот. «Тогда, Курбатов, со мной поедешь ты. Не волнуйся, я тебя высажу подальше от дома, чтобы ты прогулялся и подумал над тем, что я сейчас тебе скажу». «Слушаюсь, товарищ полковник», — угрюмо откликнулся он. И все мы двинулись к воротам, вскрытые прибывшими с полковником то ли военными, то ли спецназовцами. По дороге Витёк незаметно отнял у меня Макаров, который я сунул в карман при появлении группы задержания. Мало ли, какие рефлексы сработают у вояк. Я расстался с пушкой без сожаления. В СССР даже милиционеры не всегда были при оружии. Что уж говорить о гражданских. «А если бы я выстрелил в кого?» — спросил я шепотом у Курбатова. Там холостые, виновата, пожал плечами майор. Вот ты жук! Оба госбезопасника упаковались в полковничу Волгу, а мы с моей бывшей погрузились в мою. В конце концов мы же собирались поговорить. Грузовик с солдатами и задержанными сопляками двинулся вперед. Следом полковничье авто, а уж за ним мы. Некоторое время Илга молчала, я искоса на нее посматривал. Похоже, она не слишком-то переживала случившееся. Во всяком случае, ее прибалтийская невозмутимость осталась при ней. Вот ведь все как с гуся вода. Такое впечатление, что она сама организовала это похищение. И уж во всяком случае не удивлюсь, если узнаю, что ее никто не заталкивал в пирожковую, а она сама села. — Как же они тебя смогли схватить? — нарушил я молчание. — Ты ведь могла поднять крик. Наверняка кто-нибудь помог. — Я не стала кричать, — ответила она. «Я только сказала, что в кузове не поеду, и села в кабину. Но вот мои предположения подтвердились. Они хоть и сопляки, но парни крепкие и знают, что следует делать с женщиной», — пробурчал я. «А я знаю, что нужно делать с людьми», — ответила она. Перед самым капотом что-то мелькнуло. Я резко ударил по тормозам, машину повело юзом, она развернулась посреди проезжей части и встала. Меня мгновенно прошибло холодным потом. Спасибо, что хоть на встречке не было ни одной машины. «Что с тобой?» — участливо осведомилась моя пассажирка. «Вот чёрт!» — выдохнул я. Померещилось, что кто-то выскочил на дорогу. «Прости меня, Саша!» — виновато пробормотала Елга. «Да ты-то здесь при чём?» — буркнул я. «Со мной что-то случилось». Руки одеревенели, а нога никак не хотела отпустить педаль тормоза. «Потому что это я сделала», — как ни в чем не бывало, ответила моя бывшая. «А сейчас все кончится». И нога моя сама соскользнула с педали, а руки вновь обрели гибкость. Я вернул тачку на свою полосу и медленно двинулся дальше. «Так вот какие штуковины ты умеешь проделывать». «Да». Не без гордости признала Илга. «За что меня и ценят?» «А как же Кирюша?» — спросил я, чувствуя себя выжатым, как лимон. «Все эти дефектные дети. А я у них и учусь. Чему? Контролю над сознанием других людей?» «В том числе и этому», — не стала отрицать она. «Только прости, я не могу тебе всего рассказать. У тебя нет допуска». «Только не говори, что ты ведьма». Я не верил в сверхъестественное, но, учитывая, что сам перенесся в прошлое, мог и поверить сейчас. «Это что-то типа гипноза, никакой мистики, чистая наука, психология. Большего сказать не могу. Ну и не надо», — процедил я. «Чем меньше знаешь о таком, тем крепче спишь. Только ты не думаешь, что я неблагодарна тебе за помощь». «Я и не думаю», — сказал я. «Только не могу понять». Зачем тебе понадобилось поговорить со мной?